Глава седьмая. Дворец. Я не устану благодарить маму за то, что она сразу увидела все плюсы места, которые позже мы назовем дворцом. Я еще благодарна доктору Вайсу за то, что он решил закурить, иначе мы остались бы в убогом бункере под церковью Марии Снежной. То, что поначалу показалось нам большой бедой, обернулось истинным благословением. Мужчины были правы, приняв новое убежище за темную и промозглую пещеру,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 Естественно, тогда мы еще не знали, как долго нам придется оставаться в этом бункере, по сути являвшимся дождеприемником, расположенным под Бернандинским костелом, где-то посередине между Бернандинской и Галицкой площадями. Конечно, мы молились, чтобы наше пребывание здесь было как можно более коротким, но нам было не до прогнозов. Папа старался следить за поступающими снаружи новостями. Да, именно так мы называли весь остальной мир – снаружи.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 что она таяла буквально на глазах. Порой она помогала другим женщинам, но большей частью лежала без движения. Моя мама часто говорила, что у нее болит сердце за бабулю. Она, наверное, очень стыдилась за своего сына, который бросил ее здесь, точно так же, как раньше бросила жену и дочь. Вставать на ноги было трудно всем взрослым, но бабуле особенно. Мама ухаживала за ней, умывала, сидела с ней, держала за руку. Бабуля благословляла маму. «Каждый день», — говорила она, —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 Ковалов решительно направился к колодцу и накрыл его досками. Затем он спустился в канализацию через другой люк, нашел товарищей и посоветовал выйти на поверхность в другом месте. «Если бы не Ковалов, мы никогда не оказались бы во дворце. Без Ковалова мы не нашли бы новый источник свежей воды. Он находился немного дальше, чем фонтан от нашего первого убежища, но идти до него было гораздо легче, потому что и трубы были не такие узкие, и резких поворотов было не так много».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 «Находить в стене углубления, используя которой можно было бы подняться выше полки, а потом спрыгивать на нее, минуя осколки. Такие же это умные, целеустремленные существа». Однажды мы с папой и братом изумленно наблюдали, как две крысы придумали, как стащить куриное яйцо. Одна улеглась на спину и положила яйцо себе на живот, а другая потащила партнершу за хвост по полу. Тогда папа придумал новую систему хранения картошки – заменители кофе и сахара. Мы загружали продукты в жестяные банки, клали их в ямки – а сверху накрывали досками, которые служили нам лавочками. Мы пробовали хранить также хлеб, но крысы каким-то образом умудрялись воровать его из этих контейнеров. Мы всегда старались первым делом доесть старый и черствый хлеб, чтобы оставался у нас тот, что посвежее. Залеживаясь, хлеб покрывался плесенью. Кроме того, мы хотели, чтобы у нас имелся запас хлеба на тот случай, если у Сохи с Фраблевским какое-то время не будет возможности приносить продукты.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 Я не знала ни смысла, ни значения этих предметов, потому что никогда до сих пор еще их не видела. В синагогу меня водили всего несколько раз, еще до русской оккупации. Я тогда была слишком мала, чтобы запомнить, во что одеты мужчины. Я так понимаю, филактерии были у Берестыцкого при себе еще в ночь ликвидации гетто, когда мы спустились в канализацию. Каждый день он обматывал руку кожаным ремешком, возлагал на лоб маленькую коробочку и читал молитвы. Это было важно для него, но это было важно и для нас всех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 Обед у нас состоял из одного только супа, который каждый день варила Вайнбергова. Ее главной обязанностью была стряпня, и она занялась этим без возражений. У нас был один маленький примус, на котором гения подогревала кофе по утрам, а в середине дня варила суп. Соха принес для нашего примуса большой запас горючего. Каждый день мы обедали одним и тем же супом. Иногда она добавляла в похлебку картошку, ячмень или лук, если, конечно, нашим спасителям удавалось принести эти ингредиенты.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 Ей пришлось оставить наверху дочь, ее бросил муж, к тому же она вынашивала ребенка. Об этом разговоров никогда не заходило. Конечно, я допускаю, что могла просто не слышать, как взрослые обсуждали эту проблему. Настолько же вероятно, что тогда я просто не понимала истинного смысла их разговоров о беременности и родах, но все-таки, как мне кажется, взрослые просто закрыли на это глаза и надеялись, что решать эту проблему придется в каком-нибудь другом месте». Вайнбергова по-прежнему ходила в своем тяжелом черном пальто. Наверное, и для тепла, и для сокрытия своего состояния. Сохос с Враблевским не догадывались о ее беременности, а остальные члены нашей группы все время гадали, как лучше сообщить им эту новость, и как они на нее среагируют. Вайнбергова не очень выделялась своим черным пальто. В пальто ходили все взрослые. Наверху было лето, но в подземелье стоял холод, от сырых каменных стен и сквозняка, пробиравшего нас до костей.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 Она все время расчесывала свои волосы. Я уж и не знаю, была ли у нее щетка для волос сразу, или ее принесли с с Вороблевским. Какая же она была красавица. Какие же прекрасные у нее были волосы. Казалось, ее совершенно не беспокоили вши, сотнями распадившейся в роскошных длинных волосах. Сегодня она расчесывала волосы на одну сторону, завтра на другую, и вела себя так, будто только что вышла из салона красоты, где ей вымыли голову и сделали укладку. В Вши были серьезной проблемой.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 Представьте себе, с помощью Сохи Вороблевского Корсар выбрался из канализации, дошел до Яновского лагеря, проник на его территорию и повидался с сестрой Клары. Его не было два или три дня, и мы уже начали предполагать самое худшее. Но он вернулся. Кроме новостей о сестре Клары, Корсар принес из лагеря смешную песенку про шанхайского купца, который торговал фафоровыми чашками и ночными горшками. Ее слова я помню до сих пор. «Я китаец в фарманьюке. Я китаец раскосые глаза».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 Может, эту злобу и несговорчивость породили в нем немцы? Может, он стал таким из-за войны и страданий, перенесенных его семьей? А может, из-за чего-то еще? Кто знает, как могут изменить человека обстоятельства? Мне всегда было любопытно знать, почему Хаскель остался с нами, а не ушел с братом. Этот вопрос не давал мне покоя даже тогда, когда мне было всего 7 лет. Он решил держаться подальше от дурной компании? Или просто считал, что здесь у него больше шансов выжить, чем наверху?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 но по воле судьбы и по причине нашего еврейского происхождения мы оказались вместе. Мы вместе пытались выжить и превратились в настоящую большую семью. Кроме неумирающей надежды и жестокого распорядка дня нам помогал выживать смех. У моего папы было чудесное чувство юмора, у мамы тоже. Мы все время смеялись над случаями из своей жизни. Например, вспоминая, как Гжемик чуть не повесил моего отца и потом отругал его за то, что тот ушел с помоста голым,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 Остальные справляли нужду быстро и по-деловому. Но я сидела на горшке очень долго, погрузившись в размышления. Думаю, мне просто нравилось побыть в одиночестве. Мне не нужна была помощь мамы, я вполне справлялась в туалете сама, и поэтому чувствовала себя совсем взрослой. Конечно, мое уединение было иллюзией. Я находилась совсем рядом, в трех-четырех метрах от взрослых. О чем бы ни шел спор, я обязательно вносила в него свою лепту. И в этот раз мне показалось, что они слишком разгорячились. Мне было всего семь...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 Тоже отличавшийся скверным характером. Так вот, Аренбах с Корсаром почему-то поругались. В их ссорах не было ничего необычного, да только произошло это в день, когда корсар должен был всех встреч. Аренбах наотрез отказался подпускать к себе корсара с ножницами, и тогда встреча Оренбаха вызвалась я. Он, хоть и с опаской, но согласился: Я устроила небольшое шоу, узная, что публика мне подыграет. Я сказала Хаскарю: Покажи мне, где тебя постричь. Я дала ему зеркальце, он держал его перед собой, а я подталкивала его палец на затылке все выше и выше к темени, выстригая при этом лесенку. Остальные наблюдали изо всех сил, сдерживая смех. Хаскель даже не подозревал, что я вытворяю с его волосами. Да и кому придет в голову ожидать такого от ребенка? Но я безобразничала от души. Каждый раз, когда он двигал палец чуть выше, я перемещала вслед за ним ножницы, выстригая на затылке кривую лесенку. Работая ножницами... Я распевала русскую песенку. Все выше и выше и выше. Все видели, что этой песенкой я иллюстрирую подвижение моих ножниц вслед за его пальцем. Наконец все расхохотались, даже Вайнбергова. Затылок Хаскеля, подстриженный ярусами, был похож на свадебный торт и выглядел просто уморительно. Все вокруг уже просто стонали от хохота. Конечно, потихоньку, потому что понимали, что нас могли услышать наверху, но, наверное, именно из-за попыток вести себя как можно тише всем становилось еще смешнее.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 Мне приходилось сжаться к папе и притворяться, что Аренбаха рядом со мной нет. А теперь, когда я так сильно разозлила Хаскеля, я прижималась к отцу еще сильнее. Спустя несколько дней я подглядела, как Хаскель принялся разглядывать в зеркальце свой затылок, и вдруг чуть улыбнулся. Он заметил, что я на него смотрю, шутливо погрозил мне кулаком и сказал «Ай-яй-яй, крыся». Наверное, в тот момент он впервые назвал меня по имени.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 а мама зажигала их и читала молитвы перед ужином. Соха сказал, что наше стремление соблюдать ритуалы и традиции в таких условиях вызывает у него большое уважение. Он восхищался Берестыцким за то, что он взял талит и Тфилин даже в подземелье и не проводил ни дня без молитв. Он уважал нас за то, что мы постились на Ием кипур а еврейский Новый год они с Враблевским отпраздновали с нами, отведав праздничные блюда, приготовленные Вайнберговой.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 у Аллы есть кот. Алла Макота. Польский. Соха и сам радовался, что ему удалось достать для меня эту книжку. Он каждый день садился со мной и просил почитать ему вслух. Так он проверял, насколько я продвинулась в учебе за предыдущий день. Мы читали при свете корбидной лампы. Эти лампы сильно улучшали качество нашей подземной жизни. Лампа была у нас с самого начала, но пользовались мы ею очень экономно. Но потом Соха стал приносить карбид, такой белесый серый порошок,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 Ванда нередко жаловалась, что Соха тратит на нас слишком много сил и времени. «Отправляйся к своим евреям», — говорила она ему во время размолвок. Иногда она грозила донести на нас ВСС или Гестапо, и тогда Сохе приходилось прибегать к ответным угрозам. Он говорил ей, что ее в этом случае точно расстреляют, а он уйдет под землю. Угрозы свои он подкреплял и поступками. Однажды он проиллюстрировал смысл своих слов, приставив к ее голове пистолет».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 Именно поэтому он делился с нами бутербродами, дважды в день спускался в канализацию и приносил лекарства и особенно заботился о нас. Однажды зимой, сразу после первого снега, Соха принес мне снежок. Это был идеально слепленный снежок, совершенно круглый и абсолютно гладкий. Точно такой же снежок он принес и Павлу, и мы играли с ними, пока они не растаяли. Соха понимал, как тяжело ребенку пропустить первый снегопад. Он знал, какую радость нам принесет этот маленький подарок.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 Небольшое количество денег поступало от Корсары и Оренбаха, но через несколько недель их запасы иссякли. Теперь со всех остальных нельзя было собрать ни гроша. Только у Галины Винт была припрятана купюра в 20 злотах, но папа отказался забирать у девушки последнее. Время от времени мне удавалось послушать, как мама с папой говорили о том, что цена услуг, установленная тогда, когда еще казалось, что война скоро кончится и финансовая нагрузка будет разделена на всех, теперь оказалась слишком высокой. Папа подходил к этой проблеме максимально практично. Он говорил, что готов платить, покуда у него есть деньги. Он говорил, что мы все равно не имеем возможности использовать их как-либо иначе. Он печалился по тому ценному камню, который выводился у него из ботинка, и на которой мы могли бы жить несколько недель. В конце концов, деньги и ценности кончились и у него. Он уже отдал свои золотые часы и прочие ценности, а, собственно, денег практически не осталось.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 и советовал Сохе с Вороблевским избавить нас от страданий, приправив очередную порцию продуктов с трихнином. Вот тогда Соха и придумал свой план. Он решил обмануть коллег, чтобы продолжать пользоваться их помощью. Моего папу факт соучастия в этом обмане насторожил, но Соха успокоил его, сказав, что единственный пострадавший тут – он сам. С этим отец не мог не согласиться. Ему оставалось только облегченно вздохнуть, понимая, что время последней котлеты еще не пришло.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 Мама уже приняла такое решение от лица нашей семьи, а теперь с ними согласились и остальные. Мы рискнем и попытаемся выжить в подземельях сами. Предполагалось, что Корсар и, возможно, кто-нибудь еще из мужчин смогут время от времени выбираться наверх в поисках продуктов, ведь Корсару уже такое удавалось, а значит, может получиться еще, и мы сможем хоть как-то выживать до повторной оккупации города русскими». Соха с Фраблевским сказали нам свое последнее «до свидания». В нашей жизни уже было много печальных мгновений –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 Но кто же это еще мог быть?» Несколько минут мы прислушивались. Мы были настороже, потому что допустили, что немцы обнаружат нас в первый же день нашего самостоятельного существования. Конечно, это было бы печально, но такой вариант развития событий мы считали вполне вероятным. И вот, наконец, из трубы выглянул Соха. «Польдю!» — воскликнул папа. «А где же Стефик?» «Сегодня кроме меня никого не будет», — ответил Соха. «А завтра?» — спросил папа. «Завтра посмотрим». А Ковалов завтра будет видно. В этот день состоялся наш последний разговор о деньгах и решении товарищей Сохи перестать помогать нам. О разногласиях между нашими спасителями речи не шло. Возможно, Соха с моим отцом придумали какие-то другие условия сотрудничества, но об этом я ничего не знала и не знаю. Главное, Соха вернулся, и теперь нас больше не бросит. И наша подземная жизнь вошла в привычную колею. На следующий день Соха вернулся в сопровождении Вороблевского, что послужило поводом для еще большей радости. Ковалов опять остался часовым. Дни снова стали похожи один на другой, но случались и вариации. Однажды, вскоре после того, как у нас кончились деньги, Соха с Вороблевским очистили принадлежащий немцу магазин. У Сохи, раскаившегося вора, это преступление угрызений совести не вызывало, потому что немцы первыми отобрали у него все, и, по его разумению, он всего лишь восстанавливал справедливость. Я так и не узнал, как он придумал эту операцию, но как-то утром он сообщил нам, что они с Фраблевским сбросили в расположенный неподалеку колодец несколько десятков модельных мужских рубашек. К тому моменту мы прожили в подземельях уже несколько месяцев, и наша одежда превратилась в лохмотье. Соха подумал, что, получив новую одежду, мы хоть немного воспрянем духом. До войны Берестыцкий был портным в Лодзе, и я помню, как он восхищался качеством этих рубашек.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 тем меньше у них оставалось для себя. А Ковалов с Фраблевскими так давно ворчали, что у нас не осталось ни гроша. Увидев грузовик, Сохо подумал, что можно было бы переправить немного картофеля во дворец, и тогда ему с Фраблевским не придется тратить деньги на покупку картошки и таскать сумки с ней по тоннелям. Сохо был один. Он нашел поблизости канализационный люк, под которым, по его прикидкам, не было воды, и начал сбрасывать туда мешки с картошкой. Неожиданно появились немцы, то ли из СС, то ли из гестапо, один из них остановил Соху и спросил, «Зачем вы сбрасываете картофель в канализацию?» «Картофель гнилой», — ответил Соха с уверенностью человека, выполняющего важное задание. «Мне приказали от него избавиться». Соха отвечал настолько убедительно, что немцы оставили его в покое. Закончив, Соха закрыл люк и запомнил место его расположения. С помощью Ковалова он нарисовал схему маршрута. Отец, Аренбах, Берестыцкий и Корсар отправились туда на следующий же день. Картошки было так много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 а посему Павлу оставалось только несколько недель сидеть без движения и ждать, пока срастется кость. К счастью, нога зажила довольно быстро. А в другой раз в нашем убежище случился небольшой пожар, чуть не погубивший нас всех. То есть чуть было не сделавший то, чего не смогли сделать немцы. Вайнберга варила суп, и у нее перевернулся примус. Это был настоящий пожар. В одно мгновение огненный шар разросся до масштабов опасных для обитателей крохотного бункера. Деться нам было некуда.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 предприняв все, что можно прийти в голову людям, оказавшимся в почти безнадежном положении. Еще я помню, как месяцев через семь подземной жизни мы с Сохой и с праздновали Рождество. Соха говорил об этом несколько месяцев. Он считал, что раз уж он отпраздновал с нами еврейский Новый год, мы, в свою очередь, обязаны отметить с ним его праздник. Я даже представить не могу, как Сохе и с удалось убежать от своих семей в такой важный день –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 К этим праздникам наш папа всегда готовил какой-нибудь спектакль. Он писал пьески, сатирические сценки или прикладывал на новый лад популярные песни. Сценки были пародиями на членов нашей группы, и мы смеялись над ними до слез. В песенках, тексты которых были построены на игре слов, как правило, высмеивались мы сами или наши приключения. Папа верил, что наше положение не столь безнадежно, что над ним нельзя было посмеяться. У Галины тоже было весьма острое перо, и мы периодически включали в наши представления ее стихи и басни. Боковой закоулок Г-образной комнаты служил кулисами, и туда мы уходили готовиться к спектаклям. В нашей монотонной жизни было слишком мало интересного, а поэтому мы с огромным удовольствием участвовали в этих спектаклях. Ролей хватало всем, да только не все хотели выходить на сцену. Насколько я помню, Генни Вайнберг и Хаскель Оренбах не принимали участие в таких представлениях, Они считали, что, ставя эти пьески для Сохи с Фраблевским, мы впустую тратим время. Но для нас они были возможностью напомнить себе, что мы все еще цивилизованные люди, что мы способны заниматься творчеством, что мы остаемся человеческими существами. Помню, как, подняв голову от тетрадки, в которой училась писать, видела, что папа увлеченно строчит что-то в карманном ежедневнике за 1938 год, специально для этой цели, принесенном ему Сохой, и знала, что скоро будет готова очередная сценка. Эти отклонения от унылой рутины были для нас самой жизнью, а самые драматические из них и впрямь закончились появлением новой жизни и двумя смертями. Рождение ребенка, конечно, стало неизбежным следствием беременности Вайнберговой, которая для нас, живших с нею, никаким секретом не была. Соха же не подозревал о ее состоянии до самого конца. Мы так долго оттягивали момент разговора с Сохой на эту тему, что рассказали ему все в самый последний момент.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 обессиленно вытянувшись на спальной доске. Мама сказала, что больше всего Геня мучилась от того, что понимала, что ребенок может не выжить в таких условиях. Никто, даже сама Геня, не знала, радоваться или горевать по поводу его рождения. Не по себе было даже Павлу. Он не понимал, от чего вокруг поднялась такая суматоха. Он не понимал, что означают крики новорожденного, но в какой-то момент спросил у меня, «Крыся, это ребенок?» А я и не знала, что ему ответить». Тем временем Соха снаружи тоже не находил себе места от беспокойства. Он все свободное время тратил на поиски семьи, готовой принять на воспитание младенца. Он не знал, что в этот самый момент у Вайнберговой уже принимают роды, а мы не знали, что Соха ищет ее ребенку новый дом. Он ходил из одной церкви в другую, пытаясь найти группу монахов, готовых без лишних вопросов взять дитя на воспитание. И он их нашел. Еле дождавшись утра, он побежал к нам. Все эти долгие часы Вайнбергова сидела со своим ребенком и сходила с ума от неизвестности. Она прекрасно понимала, что крики плачного рожденного приближают нас к провалу, да и шансы на выживание ребенка в нашем бункере были невысоки. Моя мама была рядом и видела, что в какой-то момент гени стала пододвигаться к младенцу. Она набрасывала ему на лицо тряпку, и сначала мама думала, что она таким образом пытается приглушить его крики, но потом сообразила, что Геня хочет задушить его. Мама тихонько убирала тряпку с лица младенца. Гения опять подсаживалась поближе и накрывала его лицо, а мама снова убирала тряпку. Все это женщины делали в полном молчании, общаясь только взглядами. Все давно уснули, и их тихое противостояние все продолжалось. Это была долгая и тяжелая ночь. Мама не покидала Геню, покуда у нее хватало сил. Она гладила ее по голове, отталкивая руки от лица ребенка, но в конце концов заснула.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 С каждым днем ей становилось тяжелее двигаться. Мама помогала старушке мыться и каждый день проверяла ее голову на наличие вшей. Она не отходила от бабули ни на минуту, держала ее за руку до самого конца. С утра мужчины завернули тело госпожи Вайс в одеяло и стали дожидаться прихода Сохи с Вороблевским, чтобы решить, что делать дальше. Соха был очень суеверен. Он не хотел находиться в нашем убежище рядом с мертвым телом. Он сказал, как действовать дальше, и ушел. Вороблевский тоже.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 Теперь нас осталось всего десять, и я боялась, что начался период тяжелых расставаний, во время которого мы все будем уходить один за другим, что вскоре останемся только мы с родителями, а потом не станет и нас».